«Малеевка». После реабилитации Бабеля я в первый раз купила путевку в Дом творчества писателей в Малеевку. Поехала туда зимой, прихватив с собой лыжи. Осмотревавший меня врач сказал, что я должна быть на лыжах не более часа из-за моего повышенного давления. После завтрака я надела лыжи и пошла по имеющейся лыжне в лес. Ходьба на лыжах с детских лет была моим излюбленным видом спорта. Впрочем, я не относилась к лыжам как к спорту. Для меня это было удовольствие. Пройдя по лыжне поля, я вошла в лес, сказочно красивый под снегом. медленно наслаждаясь тишиной и любуюсь елками под шапками снега на ветвях. А когда вышла из леса, увидела, что поземка замела лыжню через поле, которое я собиралась пересечь. Я долго блуждала по лесу, надеясь, что имеется круговая лыжня, ведущая к дому. Начинало темнеть, к обеду я опоздала и уже начала уставать, но страха не было. Решив сократить путь, я увидела просеку в лесу и вдали более светлое небо. Пошла по этой просеке. Через какое-то время я увидела новую проезжую. дорогу и пошла по ней. Эта дорога привела меня к наполовину разобранному стогу сена. Огибая этот стог, я не знала, куда идти дальше. Я так устала, что, сняв лыжи, улеглась на сено, зарылась сеном и решила здесь ночевать. Погода ухудшалась, началась настоящая метель. Вдруг я услышала отдалённый шум работающего мотора, а потом стрельбу из многих стволов. Я вскочила, надела лыжи и пошла по целине по направлению услышанного шума. Не шла, а просто тащилась, преодолевая сопротивление метели Мотор всё ещё работал и несколько раз стреляли, но потом всё прекратилось. Идти дальше я не могла, и, увидев почти совсем разобранный новый сток, я направилась к нему, сняла лыжи, укрылась сеном и улеглась. И вдруг услышала собачий лай. Снова встала, надела лыжи и пошла по полигону, в гору, на звук лаявшей собаки. Поднявшись в гору, я увидела освещенное окно крайнего дома, единственное в поселке. Все остальные окна были темные. Повернула к дому, прошла мимо лающей собаки на цепи, поднялась на крыльцо, сняв лыжи, постучалась в дверь». Вышел хозяин дома, я сказала, что заблудилась, и он пригласил меня войти. помнила что аккуратно поставила лыжи в углу синей вошла в кухню и села на предложенную мне табуретку. Больше всего мне хотелось растянуться на полу этой кухни и уснуть. И еще так хотелось кусочек черной редьки, лежавшей на столе, что я попросила хозяина отрезать мне ломтик. Он отрезал, но сказал, что пойдет разбудить жену, и что у них сегодня есть вкусная лапша. Он вышел, разбудил жену, и она, не заходя на кухню, куда-то ушла, наверное, звонить в Дом творчества. Хозяин рассказал мне, что он прораб на каком-то строительстве, и что заполнял наряды рабочим на заработную плату, поэтому не спал. А жена еще работает уборщицей в Доме творчества, их деревня на расстоянии всего пяти километров от него». Спросил меня, не боялся ли я волков. Сказал, что были случаи, когда волки нападали на цепных собак в поселке. Скоро приехал небольшой автобус с врачом. Он там же на кухне сделал мне укол комфоры в руку. Меня посадили в автобус и привезли к дому. Целая толпа отдыхающих собралась на крыльце и в вестибюле. Беспокойство всех было огромное. Когда я не вернулась ни к обеду, ни к ужину, отдыхавший там писатель Александр Альфредович Бек позвонил в воинскую часть и попросил помощи. Это они заводили мотор, стреляли и прочесывали ближайший лес. И хотя их поиски не имели успеха, они все же мне помогли тем, что стреляли и заставили меня повернуть в нужном направлении. Врач прежде всего решил узнать, какое у меня давление. И когда оказалось, что оно нормальное, я ему сказала, теперь вы знаете, как надо лечить высокое давление. И все же врач не отпустил меня ночевать в мою комнату, а поместил рядом с лечебным кабинетом. Я сняла лыжный костюм и легла в постель. Мне принесли что-то поесть, после чего я заснула. Утром я перебиралась в свою комнату, переодевалась, пришла завтракать и поневоле стала знаменитостью. Все хотели со мной поговорить, узнать подробности мы приключения и спрашивали, не собираюсь ли я о них писать, но тогда я и не думала писать воспоминания.